Глава 12. Гаврила терапия. И тут Мила, только-только получившая некую надежду найти загрызенный Гаврилой контакт, вспомнила кое-что из рассказов Макса. Связались слова бабушки про деда-академика, и казалось бы, никак к ней ранее не относившийся рассказ Макса о его двоюродном брате и чести семьи Вяземских, так ярко вспомнилось, словно Макс сейчас рядом стоял и с ней говорил. «Милая, этот учебник написал мой родной дед. Я никак не могу вам озвучить свое мнение о нем. Это будет некорректно. Скажу «классный», а может, вы его терпеть не можете. Скажу бр, какая пакость», честь семьи задавит. Вам смешно, а у нас с этим страсть как серьезно. Вот мой братец двоюродный может подтвердить, он едва это все пережил. Семейно-академические выверты Вяземских. Ой, да какие там дворяне могут сравниться с научной спесью? У нас дед-академик. Бабуля была академиком. Отец мой профессор. Мама тоже вся в науке, когда не на хозяйстве. Тетка — химик. Мои родные брат с сестрой и те химики. Короче, Серега — это мой двоюродный брат, который выбился из ровных семейных рядов. Один неправильный. Мила только сейчас сообразила, что если смотреть с точки зрения академического научно-спесивого семейства, то она-то как раз их просто оскорбит. Кто она? Ветеринар? Так дед Макса из-за одной только кошки в ссылку отправил. А у нее еще и мама из деревни, и папа, извините, фермер. Это для нее они не самые -при самые лучшие. А для списивого академика...» Елизавета Петровна вздохнула. Глаза внучки, только-только загоревшиеся надеждой, налились слезами, хлынувшими так, словно и исправно работала фонтаном. «Ну что опять случилось?» «Все плохо!» Я же его совсем никак не воспринимала, не вслушивалась». «И что?» «А теперь вспомнила». «Мило». Елизавета Петровна, пригорюнившись, установила локоть на стол, на ладонь уложила подбородок и, обретя таким образом некую опору, тяжело вздохнула. Буня, сидящая рядом на соседнем стуле, сочувственно потрогала ее лапой, мол, с этими котятами такие нервы нужны, такие нервы. «Солнышко мое!» Ты бы мне как-то подробнее изложила, по какому поводу ты так рыдаешь. Авось, разберемся. Да что тут разбираться? Зеленые глаза от рыдания казались такими яркими, что выглядели нереально. Я ему не подхожу. Это он так сказал? Удивилась Елизавета. Да нет же, не впрямую. Просто у него семья эта суперакадемическая. Он сам ученый, а я... А ты ветеринар, и это проблема? «Да!» Мила дотянулась до шкафа, где Елизавета хранила рулон бумажных полотенец, спасая его от летучего шредера Гаврилы, и оторвала приличный кусок этого ценного хозяйственного ресурса, утирая им нос и глаза. «Мила, но ведь он, насколько я понимаю, в курсе, кто ты такая» курсе, но его двоюродного брата отец был из деревни и химик-ученый, а потом ушел в бизнес и в семье считался изгоем, и сын его, то есть этот самый Максов двоюродный брат, тоже стал черной овцой, вторым сортом. Погоди, как Макс сказал? А, абсолютно неправильным». Она снова отмотала кусок бумажного полотенца не обращая никакого внимания на чрезвычайно укоряющий взгляд Гаврилы, который разбазаривание ценных вещей на всякие глупости просто терпеть не мог. «Если бизнесмен стал изгоем, и его сын считается вторым сортом просто из-за того, что они не ученые, так родом и занятием не вышли, то что семья Макса скажет про меня? Я вет, мама из деревни, папа фермер». «Ты что, собралась родителей стыдиться?» – изумилась Елизавета. «Бабуля, да ты что?» Гневно выпрямилась Мила. А может, жалеешь, что ветеринаром стала? Животных повыкидываешь? Уточнила коварная бабушка. Что ты такие дикие вещи говоришь? Рассердилась Мила. Это ты, Солнышко, мое дикими категориями рассуждаешь. Мила, погоди. Я все поняла про академиков и же с ними. Да, бывают спесивые люди. Причем спесь может возникнуть просто-таки на ровном месте. Из-за научных титулов, из-за денег. Из-за титулов реальных, когда-то в семье бывших, из-за отсутствия таковых, типа пролетарская рабочая косточка и не вам буржуем чита, из-за какого-то таланта, который у человека есть, а у других нет. Да просто на ровном месте. Я вас умней, а вы падите ниц. И дальше что? Это проблема с писивцев, а вовсе не твоя. Да у Макса же будет из-за меня проблема. Мила, позволь ему самому решать его проблемы и заодно понимать, что для него важно, а что нет. Бабулины слова, усиленные воплями Гаврилы, оскорбленного разбазариванием ценной целлюлозно-бумажной продукции, все-таки пробились в затопленное слезами Милена сознание. Она сделала над собой усилие и немного подумала. Получалось трудно. Хотелось ринуться в комнату, предаться отчаянию, но Гаврила все равно не даст такую возможность. Будет вопить и рваться вскрывать дверь, Так что проще было подумать. Подумалось, что в проблемах академического характера она может попытаться разобраться позднее. А вот сначала хорошо бы просто Макса найти. На визитке был его личный номер. Если я попробую через деда его найти, ну, академики-то у нас все известные личности, то шансов у меня нет. «Возможно», — кивнула бабуля, аккуратно отодвигая рулон кухонных полотенец, а точнее то немногое, что от него осталось, от кактистой лапы Гаврилы. «Если попробую через работу, то кто же мне его телефон-то даст?» Мила призадумалась. «Надо через соцсети. Вдруг он там есть?» «Ну, попробуй так. Здесь ты гораздо лучше разберешься, чем я». Елизавета Петровна всмотрелась в заплаканное лицо Милы и немного отвлеклась от сохранения собственного имущества. Гаврила воспользовался этим, цапнул клювом рулон и взмыл с добычей вверх. «Да ты ж посмотри, а!» «Гаврила, хулиган, отдай бумагу! Мила, отними у него, иначе сейчас все будет в конфетти из крохотных обрывков!» Трудно рыдать и скорбеть, когда носишься по квартире, изымая из хищного клюва кокоду рулон бумажных полотенец. «Гаврила, отдай немедленно!» Мила отлично знала, что бывает, если их птичка ненаглядная добиралась до такой добычи. Бумажные волоконца раздирались до состояния пыли, и она щедро посыпала все, до чего Гаврила мог добраться. Впрочем, если Гаврила добирался до всего остального, бывало не лучше. Например, шариковые ручки и вовсе разбирались на неопознаваемые части. Елизавета Петровна разумно не принимала участия в гонках, опасаясь попасть под лапы кавалькады, радостно поддерживающей незапланированное развлечение. Однако, запатентовать, что ли? Методика переключения девушки из режима «Моя жизнь разнопланово разбита навеки вечные» в режим «догнать и отобрать», плюс желательно остаться с целыми пальцами и без бумажной трухи на голове. Честное слово, прям-таки воспряла моя Мила. Мила вернулась с останками рулона в сопровождении кошек, фоксы и обиженных Гаврилиных выкриков. «Ошалеть, какой скандальный!» фыркала она, стряхивая с волос кусочки бумаги и перья. «Ой, опять пылесосить!» Мила машинально спрятала подранный рулон в шкаф и отправилась приводить в порядок территорию. Так и вышло, что пока Мила убирала, пока поужинали, пока она немного поработала над дипломным проектом, уже наступила глубокая ночь. Фонарь светился зеленым хризалитовым светом сквозь молоденькую листву у окна. Фокса спала на кровати, безмятежно раскидав лапы. Кошки почему-то не спали, а настороженно следили за ней из темноты. А Мила сидела у экрана ноутбука и думала. «Хорошо бы подумать тебе раньше, а Людмила Дмитриевна, чего -то давненько ты этим не занималась». Вообще-то Мила была человеком исключительно серьезным. С малолетства крутилась под ногами у ветврача, который работал у отца. Уже лет с 14 вовсю ассистировала при полостных операциях. Принимала роды у всех, кто рожал. Могла сама справиться с несложными проблемами, типа обработки нагноения или уколами любой сложности. Внутривенные, внутримышечные, без разницы. Про подкожные и говорить не приходилось. Видела много чего. Ревела над теми, кого спасти не удавалось. Вот и решила, что будет ветом. И не просто, а очень-очень хорошим ветом, чтоб как можно меньше плакать. В школе, когда одноклассницы вовсю кокетничали с мальчишками, Мила с упорством одержимого училась, а потом неслась домой или на ферму. Там всегда было интересно. А еще в Милиной жизни были лошади. До появления у Милы ее собственной лошади Астры, которую она просто спасла от убоя, а потом и от болезней, она на коней засматривалась, А уж састрый страсть к лошадям расцвела с новой силой. В соседней деревне один из жителей купил себе норовистого конька, а тот, как выяснилось, был готов слушаться только Милу. Сколько же она с ним провозилась, пока не научилась спокойно обращаться с окружающими людьми. Так что время у Милы было расписано поминутно и на всякие глупости типа влюбленностей. Его абсолютно не хватало. Впрочем, к Миле в классе относились со снисходительным пониманием. Что делать, если у человека голова совсем другим забита? «Фанатика есть», — пожимали плечами мальчишки, которые, решив пригласить симпатичную рыженькую одноклассницу на прогулку, натыкались на пару волкодавов и огромную домашнюю свинищу по кличке Изольда. Свиньей этакую махину назвать и язык-то не поворачивался. Плюс во дворе обязательно толклись несколько диколюбопытных коз, гуси, три индюка, а среди всего этого крутилась мило с книжкой по ветеринарной хирургии. Поступила она легче легкого, и если кому другому пришло бы в голову расслабиться и начать жить нормальной, студенческой, пусть и чуть легкомысленной жизнью, мило училась, да так, словно она была ломоносовым, пришедшим босиком в стольный град. «Чокнутая ты, что ли? Ну, подумаешь, ошибешься!» Пыталась успокоить ее какая-нибудь из однокурсниц, увидев вздыбленные рыжие кудри. «Как тут ошибиться? Животное же умрет!» зеленые глаза, оторвавшись от конспекта, смотрели на говорящих с таким ужасом, что остальным становилось неловко, и они, покрутив пальцем у виска, отходили подальше, словно таким ненормальным отношением к учебе можно было заразиться. Так и получилось, что кое-кто уже и замуж успел сходить, и развестись, и еще раз найти себе любовь всей жизни, а Мила только к диплому и вынырнула из пучины ветеринарии. Вынырнула и попалась на глаза Бориса. Тут уж порассуждать не получилось. Вляпалась со всей дури в свою влюбленность бездумно, не пытаясь хоть что-то проанализировать, сообразить, как она с этим типом жить-то будет. Ну, спасибо, что так открылся. Бедолага. Конечно, для него Гаврила с грецким орехом и кусочек деликатеса собаки или кошки поперек горла стал. Да заодно это живности надо быть по гроб благодарной. Вот спасли-то. И бабушка. Нет, наверное, все-таки сначала бабушка. Мила негромко рассмеялась. Теперь-то она отлично видела, как бабуля искусно подводила жадного сама Бориса к наживке, как ловко подсекла. «В Миде профаны не работают», хихикнула Мила. «Куда ему до бабули моей?» Она задумчиво покосилась на Буню с видом оракула, сидевшую у открытого ноутбука. «Ну да, да. С Максом я тоже сглупила. Полоса такая называется «Дура дурой». Мила себе врать не любила. Да, скорее всего, я ему нравилась. Возможно, сильно нравилась. Она повспоминала. Только вот не ко двору я им. Да, бабуля правильно говорит, он сам должен определиться. Но я-то тоже должна сделать то же самое. А то, как в горячке найду, повешусь на шею, типа «Ваня, я ваша навеки». Она припомнила героиню мультфильма «Волшебное кольцо», и ее разобрал такой смех, что пришлось подхватить подушку, стряхнув с нее разомлевшую нори. Отсмеявшись, Мила почувствовала себя значительно лучше. «Да уж, бедный Макс. Такое-то сокровище получить ни за что, ни про что. Ни роду, ни племени академического. Сама коровий доктор родом из деревни. Да еще и в приданом свинья Изольда, коняшка Астра и куча кошек-собак. Это я Гаврюшу еще не считаю. Фу, полегчало». Она хотела закрыть ноут, но все-таки не удержалась. «Ну, я просто посмотрю». А может, он все-таки мошенник? Но я только одним глазком. Что, я не имею права полюбопытствовать? Я что, рыжая, что ли?» Буня возмущенно фыркнула и мило кивнула. «Ну да, рыжая, только не в том смысле. И вообще не перебивай». Она вошла в соцсеть и очень скоро нашла Макса. «И правда. Максим Вяземский научный сотрудник. Кафедра. О-хо-хо. Все так и есть. Так, ладно, у тебя только что были мозги». «Где-то тут, вот прямо совсем недавно они были. Но где ж были мои глаза? Он же классный! Вот же дура! Опять! Опять глупостями маешься!» Мила с силой закрыла крышку Ноута и пересадила на него опешившую Буню. «Вот тут и сиди, и сторожи. Будешь работать моим здравым смыслом, поняла?» Задормал? Не, мы не согласны». «Это была странная ночь». Потому что мила поняла Буню, словно та по-русски говорила, и усмехнулась. Вареная курица, грудка, по лапам. Мяло вята! Крохоборка и вымогательница. Сыр добавлю. Ладно, согласилась Буня. Ночь закончилась, а здравый смысл заступил на вахту. Работать, мила, работать! Диплом сам себя не защитит. Мила осознала, сколько времени потеряла, предаваясь комплексу переживаний из влюбленности, отчаяния, страданием, и только глазами сверкала, периодически отрываясь от экрана ноута. «Ничего, ничего. Да учусь, защищусь, потом посмотрим. Может, чего и увидим».